Глава 15. «Как себя чувствуешь?» Глядя на бледное лицо Клауса, вопрос напрашивался сам собой. «Достаточно хорошо, Даниэль». «Тогда не будем терять времени». За завтраком мы не виделись, мне его подали в постель. Затем пришла Сантра со своими процедурами, после чего некоторое время пришлось полежать. «Для инфлюенции». Сантра выглядела хмуро, и на языке вертелся вопрос. «Что? Ночью Корнелиус был с тобой не особенно ласков?» «Фарадир! Сарай приготовили!» Управляющий поместьем склонился в полупоклоне. «Все сделали так, как и было сказано господин Сарклеменсе. Это лишнее. Фразу он мог бы сократить больше, чем наполовину, а кланяться и вовсе не обязательно». «Ну, вот и отлично. Пошли, Клаус, все объясню там». «Сарай, до этого заполненный дубовыми бочками, представлял собой ветхое и щелястое строение шагов в сорок длиной и шириной втрое меньше. Нам столько не нужно, но ну не переделывать же его. Он всего-то должен скрыть Клауса от посторонних глаз, иначе мой зыбкий план и вовсе пойдет на смарку». «Значит так, Клаус, слушай внимательно и запоминай. Сейчас мы постараемся смоделировать завтрашнюю ситуацию». «Можно не вздрагивать, у тебя еще целый день впереди», чтобы посвятить его молитвам, письмам к тем, с кем хотелось бы попрощаться, размышлениям о том, как мало ты успел увидеть и сделать, или вызвать из города хорошеньких куртизанок и весело провести с ними все оставшееся время. Кстати, я был бы совсем не против. Если нет, постарайся вдолбить в свою голову то, что я от тебя потребую. В голову, руки, ноги и даже в кончик указательного пальца. Вы встанете на расстоянии 25 шагов друг от друга, затем по команде «Сходитесь» ты сделаешь 9 шагов. Ровно 9, Клаус, начиная с правой ноги, ей уже и заканчивая. Хотя по-другому и не получится. После чего поднимешь пистолет и выстрелишь. Дистанция в 16 шагов — это много, и попасть к Клаусу будет непросто но мы не можем себе позволить больше девяти. А если он к тому времени выстрелит сам? Не выстрелит. Во всяком случае, не должен. Судя по рассказам Виктора, саркоглас постарается тянуть до последнего. И в связи с уверенностью в себе, и не в меньшей степени для того, чтобы поиздеваться надо мной. Думаешь, твоя завтрашняя дуэль будет мне стоить меньших нервов, чем тебе самому? Разве что не грозит смертью? И он отлично всё понимает. Сарка глаз не станет торопиться с выстрелом хотя бы по той причине, что ты будешь представлять собой жалкое зрелище. На этом и строится весь мой расчёт. Вместе с первым шагом, повторяю, с правой ноги, ты взводишь пистолет. Дальше он у тебя до самого последнего момента должен оставаться в руке, направленной вниз. Девятый шаг делаешь чуточку длиннее — но лишь для того, чтобы встать к противнику боком. Носок правого сапога должен быть направлен точно на противника. По нему и начинаешь наводить пистолет. Спуск нажмешь на уровне его колен, не переставая поднимать руку. Достаточно быстро поднимать, начиная от самой земли. В идеале твой последний шаг должен произойти одновременно с выстрелом. Лаус, тебе все понятно? Как будто бы да. Сомневаюсь, но время есть. В этот лоток начнут подавать заряженные пистолеты люди Карла Стаккера. Сделал 9 шагов, выстрелил, вернулся, оставил в нем пустой, взял заряженный. И все сначала, раз за разом. При первых 30 выстрелах в пистолеты зарядят только порох. А это еще зачем? Ладно, пусть 20. Поверь, мне так нужно. Чтобы ты не прострелил себе ногу, Клаус. Но сказать напрямую – это еще больше уронить твою уверенность в себе. А вообще все должно выглядеть примерно следующим образом. Пришлось рискнуть, поскольку пистолет рассчитан не для таких дистанций. Тот самый со стола Клауса Сарштраузена, когда я застал его в расстроенных чувствах. Но обошлось. Пуля вонзилась в нижний край, сделанный из досок грудной мишени. Она была немного меньше по ширине, чем торс человека. Но именно таков и был мой заказ. На тот случай, если в нужный момент саркоглаз окажется к противнику боком. И еще. Постарайся не надышаться дымом, это лишнее. Все понятно, Даниэль. Не то чтобы Клаус воспрянул, но когда у тебя имеется хоть какой-то план, всегда становится немного легче, ведь он избавляет от безысходности. Тогда приступай, не откладывая. И поверь мне, все будет хорошо. Кто бы меня самого уверил в том полностью? Приближающихся гостей я увидел, когда в сарае уже вовсю загремели выстрелы. Поначалу промежутки между ними были довольно большими, затем Клаус приноровился, теперь оставалось только беспокоиться, чтобы он действительно не наглотался дыма. Хотя денек выдался ветреным, сарай пестрел с щелями, а под кровлей множество вентиляционных окон. Но в самом деле Клаус взрослый человек. В его возрасте многие успели обзавестись с женами, детьми и занятием, которое обеспечивает им жизнь в отличие от цар Штраузена, изначально имея только голову и руки. Показались два всадника, и в них несложно было признать представителей полиции Брумина, города, одно название которого заставляло кисло морщица, возможно, и всю оставшуюся жизнь. К нам пожаловал господин Агюст Трабнир, начальник городской стражи, собственной персоной. Первым признал одного из них Виктор. И у меня мелькнула надежда на чудо. Возникла мысль, что его визит связан с завтрашним событием в жизни Клауса. Например, король Эдрик Плюгавый наконец-то подписал эдикт о запрете дуэли, указав в нем ряд строгих мер, которые будут предприняты к тем, кто станет его нарушителем. «Здравствуйте, господин Трабнир. Надеюсь, дорога была нескучной?» Вопрос напрашивался сам собой, все-таки добираться им пришлось больше часа. Хотя мог бы и не спрашивать». Судя по тому, как Трабнир держался в седле, он явно пришел в полицию не из кавалерии и непременно успел набить себе седалище, какая уж тут скука. С лошади Трабнир слезал примерно так же, как я вчера, разве что обошлось без посторонней помощи. Вам угодно видеть господина Сар Штраузена? Стрельба в сарае на некоторое время прекратилась, возможно Клаус решил сделать перерыв и вскоре должен прийти сюда на крытую террасу, расположенную с теневой стороны дома. «Нет, мне хотелось бы поговорить лично с вами, сарклеменце». «Что вам будет угодно? Пиво, вино, чай, кофе?» поинтересовалась у Трабнира Ребекка. «Та самая служанка, которая якобы должна была заменить Сантру, чтобы согреть своим телом. Сейчас, вблизи, я смог оценить ее размеры с точностью. Действительно великанша. Окажись, она в моей постели, место бы там мне уже не нашлось. В имении есть и другие». Моложе и симпатичнее, но Ребекка, несомненно, решила обслужить гостей сама. Конечно же, из любопытства. Все-таки уединенная жизнь в поместье, и вдруг что-то новенькое, о чем можно посудачить вечером, с тем таинственным видом, который ясно дает понять. Знаешь куда больше, чем можешь позволить себе сказать. «Ребекка, конечно же, вина!» «Все еще отдуваясь, сказал Трабнир. Стоило ли ехать туда, где делают неплохое вино, чтобы пить кофе?» Потому что он ее знает, удивляться не было смысла. Один раз рыбаку увидишь, запомнишь навсегда». «Несчастная женщина», — заметил начальник полиции, провожая служанку взглядом. «Собственно, да, устроить свою личную жизнь для нее та еще проблема». И ошибся. трех мужей успела похоронить. Последнего совсем недавно. В тот вечер, когда убили леди Клариссу, он то ли что-то увидел, то ли просто оказался не в том месте». «А в отношении самой госпожи Сарманьен что-нибудь известно?» «К сожалению, нет. Загадочная история, должен признать». «Ну да ладно, не будем терять надежды. Сар Клеменсе, мне хотелось бы с вами поговорить о тех четырёх». И без лишних слов становилось понятно, о ком именно идет речь. Быстро же он узнал. «Ничего не имею против». «Тогда к делу. Господин Сар Клеменсе, когда-нибудь прежде вы их уже видели?» «Сомневаюсь». И потом на лицах были маски. И как все случилось? Прогуливался, напали, пришлось защищаться. Именно так все и произошло. Сарклеменцы, прогулки в такое время обычное ваше занятие? Нет. Когда бы они стали обычными, если я в брумене всего несколько дней? Не сиделась в комнате, решил пройтись. Навязчиво лезли мысли, что дуэль мне не пережить. Ни разу такого не было. «Но ему зачем знать?» Выстрелы из сарая зазвучали с удвоенной скоростью. Либо Клаус вошел во вкус, либо решил поскорее сжечь тот запас пороха, который у нас имеется, чтобы освободиться. Агюст Трабнир вопросительно посмотрел на меня. «Крыс отстреливают». Он сделал вид, что оценил мой юмор и улыбнулся, после чего задал следующий вопрос. «Как вы полагаете, так сошлось или на вас напали целенаправленно?» Затрудняюсь ответить. Вполне может быть, произошла случайность. В это даже хочется верить, поскольку нет никакого желания иметь дело с таинственным шестым домом, если тот действительно существует. Сложно сказать, господин Трабнир, но то, что они старательно пытались меня убить, вне всяких сомнений. Вернулась Ребекка с заставленным подносом, и разговор к ее сожалению на некоторое время прервался. Он возобновился только после того, как служанка ушла. Сар Клименсе, как вы считаете, что стоит за нападением? Поймите, мне важна каждая мелочь. В Брумени объявляются несколько чужаков, которые вначале убивают сартериаса, а затем пытаются убить сар Клименсе. Не знаю, что и сказать. Так вы полагаете, что сартериаса убили те же люди, которые затем напали на меня? Практически в этом уверен хотя бы по той причине, что оба события произошли недалеко друг от друга. Помимо того, есть у меня и свидетель, который утверждает, что в случае с господином Саркогласом тоже было четыре человека, и в руках они держали дубинки. Причем, клянется, в точности такие же, что были найдены в том месте, где пытались убить вас. Кстати, защищаться Сартериасу удалось не больше минуты. «Значит, мне повезло. Что касается вашего вопроса...» Понятия не имею, что стоит за нападением. Даю вам честное слово. Но не делиться же подозрениями. Хотя, возможно, Трабнир именно их и ждет. Господин Трабнир, мне же не станут вменять убийство четырех человек с целью их ограбить, или, хуже того, по причине дурного настроения. Можете на этот счет не беспокоиться. Скажу вам больше. Не так давно в Гладстуаре произошло нечто подобное, и тоже был убит человек». «И кто же он?» Признаться, я ожидал ответа с некоторым напряжением, но Трабнир назвал совершенно незнакомое имя. «Ну и последний вопрос, Сарклеменсе. Почему вы никого не поставили в известность? Все-таки случай из ряда вон выходящий». «Сейчас сожалею. Будь иначе, возможно, никто бы не спровоцировал Клауса на дуэль. С другой стороны, если некто замыслил его убить, он придумает и другой способ». Их тысячи. Так получилось в связи с некоторыми обстоятельствами, только и оставалось ответить. Тогда позвольте раскланяться. Может, останетесь здесь до вечера? Заметив его тоскливый взгляд, который он бросил на лошадь, предложил я. Вечером будет прохладнее. А заодно седалище успеет прийти в себя. Увы, но дела, дела. К вину Трабнир не притронулся. Когда вокруг все непонятно, жди подвоха, например, яда в бокале. Конечно же, не от меня или Клауса, но, так сказать, за компанию. Наверное, на его месте именно так бы и поступил, подумал я, отпивая глоток вина. Увы, и отдаленно не похожего на то, которое мне так понравилось. Что Клаус окончательно оглохнет, дожидаться я не стал. Его прилежание выше всяческих похвал, но и переусердствовать тоже не следует. «Господин Клаус Сарштраузен, не угодно ли сделать перерыв?» «Не расслышал, повтори, пожалуйста». «Всё, необходим перерыв», и я решительно распахнул дверь сарая. «Даниэль, взгляни только, как у меня получается!» Он почти кричал. Внутри сарая воняло порохом. Справедливости ради куда в меньшей степени, чем ожидалось. «Хватит, Клаус, хватит!» Мне тоже пришлось напрячь голос. Возможно, со слухом у него по-прежнему все в полном порядке, но беруши заглушают не только грохот от выстрелов, но и человеческий голос. Он не обратил на мой призыв ни малейшего внимания. Подхватывая с лотка очередной пистолет, Клаус на миг застыл на линии, щелкнул курком, удивительно, но справившись с ним одним большим пальцем, затем сделал ровно 9 шагов, при последнем выстреле в почти без задержки. И еще он попал в мишень. С самого краешка, но ведь и та была уже чем следовало бы. Ну и как? Замечательно! Только сразу дай мне слово, когда покончишь с Когласом, ты не станешь записным дуэлянтом. Из сарая Сарштраузена я выволок под руку, а он продолжал увлеченно рассказывать. Знаешь, а до меня ведь дошло. Если сразу взять на прицел и стрелять, дыма от затравочного пороха столько, что и мишень-то почти не видать. «И еще эта задержка...» От удара собачки по полке до выстрела почти секунда, тут он прав. «Но надежда у меня не на все эти ухищрения. Мы обязаны обмануть Саркогласа в ином. Клаус должен выстрелить первым на той дистанции, которая дает ему шанс попасть в цель. Других у него попросту нет». «Осечек было много?» «Осечек? Из твоей пары ни раз не случалось. А вообще четыре или пять». Плохо, что осечка тоже считается за выстрел, и потому случись она у Сар Штраузена, его противник будет в своем праве приблизиться к нему настолько, насколько пожелает, остается только надеяться, что не произойдет ни ее, ни других казусов. В подавляющем большинстве случаев дуэли происходят утром, как правило в 8. но секунданты саркогласа смогли настоять на том, что она состоится в одиннадцать, и нам ничего не удалось сделать. Намерения Жана Жилберта были совершенно очевидны. Не знаю, насколько толстокожим необходимо быть, чтобы накануне не волноваться. Бывает, человек перед дуэлью долго не может уснуть, под утро все-таки умудряется забыться, проходит час-другой, и все, нужно вставать. Но так даже лучше, чем когда дуэль назначена на полдень, ведь обязательно проснешься намного раньше, чем требуется, и в оставшиеся до дуэли часы так изведешься что прибудешь на нее с единственной мыслью «быстрее бы уже все закончилось, чем угодно». Самое плохое состояние – обреченность. Тот же страх помогает куда больше при условии, что он не панический. Участвуя в дуэлях намного чаще, чем самому того хочется, со временем свыкаешься с мыслью о собственной гибели. Тогда-то с тобой происходит то, что один из настоятелей Дома Истины назвал «эмоциональное выгорание». Когда перестаешь радоваться обычным вещам, тебе требуются только сильные эмоции, и ты начинаешь хвататься за любую возможность их испытать. Такой вот получается замкнутый круг. Утверждают, что в этом случае дуэли можно заменить охотой на крупного зверя. Не облавной, когда задействованы десятки егерей, охотников и собак, но когда со зверем один на один. И все твое преимущество состоит только в том, что в руках у тебя оружие. Наверное, все так и есть, но зверей мне жалко. Ведь они, в отличие от людей, живут честной жизнью. Клаус Сарштраузен выспался неплохо. Благодаря то ли зелью, то ли снадобью мага Корнелиуса Стойкого, которое Клаус того неведая получил за ужином, Зная его брезгливость, оставалось надеяться, что состоит оно не из помета летучей мыши, мочи козадоя и прочих подобных ингредиентов. Теперь, когда до дуэли было еще добрых три часа, необходимо проследить, чтобы Клаус не оставался один надолго. «Клаус, немного пофехтуем?» — предложил я сразу же после завтрака. Он съел какие-то крохи, что в его ситуации даже правильно. Нет ничего хуже, чем набить перед дуэлью брюха, а затем получить в него острой железякой. Или в его случае куском свинца. Спина вела себя куда лучше, все-таки инфлюенция подействовала. Хотя я предпочел бы ее напрямую с ученицей Корнелиуса, если бы случилось маленькое чудо, и она пришла ко мне ночью согреть постель. Хорошо, пусть не согреть, поскольку ночи теперь теплые, но разделить ложе. Сколько на нее не смотрю, все больше убеждаюсь, что, как говорят в народе, губа у Корнелиуса не дура. Иные дамы чудо как хороши, но стоит их только увидеть с просонья и без макияжа. Но не в случае с ней. Сантру не портят короткие, едва до плеч волосы. Уж не знаю, какая именно нужда заставила ее остричься так коротко. Эти большие выразительные глаза серого цвета в обрамлении темных ресниц, красивой формы губы, яркие и без всякой помады тонкие черты лица и особой грации движения, которые удаются далеко не всем дамам, как бы некоторые из них к ним не стремились. Один мой знакомый художник утверждает, что чем симметричнее у человека правая и левая стороны лица, тем красивее он кажется окружающим. Не берусь подтвердить или оспаривать его утверждение, но у Сантры симметрия явно на высоте. И еще хотелось бы заметить, что мужчины у нее были и помимо Корнелиуса, Несомненно, такие цинично оценивающие взгляды на них появляются у женщин с немалым опытом в амурных делах. Остается только сожалеть. Сантра обязана своему патрону так, что ей по неволе приходится блюсти ему верность. Я же чувствовал тогда в храме милосердия. На какой-то краткий миг она замерла и лишь затем уже постаралась избавиться от моих объятий и начала возмущаться. Не расслышал, задумавшись, я пропустил вопрос Клауса может быть лучше клаус взглядом указал на сарай от которого вслед за порывами ветерка то и дело наносило гарью настолько он пропитался запахом пороха нет стрелять больше не нужно немного разомнемся со шпагами чтобы мышцы вновь стали упругими а суставы гибкими после сна спина тебе не помешает если ты не станешь слишком усердствовать Все утро я старательно пытался не смотреть ему в глаза, чтобы он не смог понять то, о чем сейчас думаю. «Пожалуйста, останься в живых. Не так уж у меня их и много. Друзей. К тому же способных восхищаться тем, на что давно не обращаю никакого внимания. Красотой заката, пением птиц. Безусловно, я за тебя отплачу, но моя месть не станет тебе утешением, потому что ты о ней не узнаешь». Мы с Клаусом выбрали уединённое местечко. Бой наш, конечно же, был вялым, но многого от него и не требовалось. «Странно все это», — сказал сар Штраузен, когда мы в очередной раз отпрянули друг от друга, чтобы дать передышку перед следующим сближением. «Что именно?» «Что наш записной сердцеед, цар Клеменсе, не может завоевать очередную крепость. А она того стоит», — подмигнул он. «А ком это ты?» «Конечно же не о Ребекке, как будто и сам не догадываешься». «Смех тебе так идет, Клаус, и хочется верить, что услышу его снова. Всё, хватит разминок. Время позволяет. Сыграем партию в шахматы? Опасаешься, что так и не сможешь никогда у меня выиграть?» Он разом помрачнел, видимо, вспомнив о предстоящем поединке. «Вообще-то мне следовало бы надавать тебе пощечин. Нет, не потому что ты меня оскорбил, но чтобы привести в чувство». Ты давно уже стал мужчиной и должен понимать, что не держишься за подол мамкиной юбки, опасаясь упасть. Подействовало. Клаус вскинул голову и удалился гордой походкой. Оставалось только надеяться, что злости ему хватит до самой дуэли. Повздорили, сар Клеменце? Поинтересовался Курт Стаккер, который подошел сразу же, и два я остался один. Или в воспитательных целях? У вас все готово? ответ мой был резок поскольку курт лес не в свое дело стакер не глуп он все понял отлично да господин сарклименце двадцать человек помимо меня на конях с саблями и карабинами но что стакер подразумевал под дно без лишних слов было понятно там соберутся дворяне». для чего вас нанял отец клауса при необходимости защитить жизнь его сына «Он говорил, что если для нее возникнет опасность, вначале нужно составить список, кого можно убивать, а кого нельзя». «Все понял, господин Сарклеменсе?» «Нисколько не сомневаюсь. Так же, как и в том, что лишних жертв не будет. Да и сами они появятся только в случае крайней необходимости. Ситуация может сложиться какая угодно, но 21 воин в керасах и при оружии станут гарантией того, что она не выйдет из-под контроля». Перед самым нашим отъездом из имения мне удалось немного поговорить с ученицей Корнелиуса. «Сантра, мы могли бы поехать вдвоем на одном коне. Вы наденете наряд амазонки, ну а я буду придерживать вас за талию, вдыхая чудный аромат ваших волос и чувствуя под рукой ваше стройное гибкое тело». «Наряд амазонки подразумевает дамское седло. Наденьте такое на своего коня, и я подумаю, тоже мне проблема». Если она считает, что подобное седло уронит мою честь, то глубоко заблуждается. И плевать, как мы будем выглядеть со стороны. Нет, ничего проще. Я распоряжусь. Как вам будет угодно. Заодно можете облачиться в женское платье для верховой езды. И не забудьте потом проехать мимо меня, чтобы мне удалось оценить ваш вкус к выбору под его фасон серёг, колец и макияжа. Ну, а если понадобится ваша помощь? «При необходимости Корнелиус отлично справится и один. Мне же, в отличие от вас, не доставляет удовольствия смотреть на кровь, раны и мертвые тела». На том наш разговор и закончился. Разве что я успел подумать «Корнелиус!» «Не господин, не мой наставник, а просто Корнелиус!» «Время пути к месту дуэли нам скрасил Виктор». «Клаус Сар-Штраузен упорно меня не замечал, и у него, несмотря на разделяющее нас мизерное расстояние, он располагался на сиденье напротив, это отлично получалось. Виктор забавлял нас историями, которые случались с ним самим или его знакомыми, причем он умудрился ни в одной из них не напомнить Клаусу, что вскоре тому предстоит. И все-таки из кареты я выбрался с чувством облегчения». Сторона Сарка Гласа во главе с ним была уже на месте – которая, кстати, не поменялась. Именно здесь должна была произойти моя несостоявшаяся дуэль, вероятно, излюбленное место здешней знати. Особняком стояла карета, привезшая мага из Бруминского дома Милосердия, так что у Клауса будет возможность попросить покровительство сразу у двух его представителей, если он все-таки надумает. Присутствовал и полковник Сарбраус, от которого, согласно канонам кодекса, мне следовало держаться как можно дальше. Тут же находились и оба других секунданта Клауса. Мы поприветствовали друг друга, перекинулись словами, после чего они вместе с Виктором направились туда, куда мне дорога заказана, к столику, где заряжались пистолеты, ибо рядом с ним находился полковник. Движением головы я указал стаккеру место, где должен расположиться он и его люди, в стороне, примерно посередине между двумя группами, нашей и Саркогласа. Теперь только и оставалось, что обратиться к Сар-Штраузну. «Выпьешь?» Так и хотелось сказать ему в лицо «Клаус, хватит дуться! Оскорбляться стоит только в том случае, если уверен, что твой обидчик неправ! Ну и в чем был неправ я?» «Не откажусь!» «Хвала Петеликому!» «Возможно, после нескольких глотков бренди его физиономия перестанет быть настолько бледной, что особенно хорошо заметно на фоне темной рубахи, что, кстати, маленькая, но хитрость». Ствол пистолета, когда направляешь его на противника, пусть чуточку, но уже не так виден, как на светлом фоне, разве что в любом случае обязателен белый воротник, но ведь и они бывают разными. От накладных, когда достигают почти груди, до совсем узких, например, как у сорокоглаза при такой же темной сорочке, но формальность им полностью соблюдена. «Полковник Сарбраус наконец-то решил проявить благородство, отойдя от столика и позволяя тем самым приблизиться мне. Относительно пистолетов не стоило и беспокоиться, но взглянуть на них был обязан. Правила в случае с ними просты. Оружие должно быть идентичным, дуэлянтам незнакомо и пользоваться во второй раз пистолетами уже нельзя. Их можно продать, заложить в ломбарде, оставить в коллекции, но не использовать еще раз». Оружейники, кстати, неплохо на них зарабатывают, учитывая качество и особенно отделку. Судя по вензелю на гарнитуре, эта пара была изготовлена моим знакомым мастером Гридлем. Взвесив один пистолет в руках, убедился, что он тяжел, но недостаточно для того, чтобы его вес стал сравним с теми, из которых вчера весь день стрелял Клаус. В этом я проиграл. Не пойдет ли теперь рука у Сарштрауза чуть быстрее, чем будет необходимо? «Заряд обычные пули обернута», — сообщил Виктор. Насчет последнего мог бы и не говорить. Деревянный молоток лежит на столе рядом с гарнитуром. Именно им вколачивают шомполом в ствол обернутую в клочок кожи пулю, чтобы вокруг нее не произошло прорыва пороховых газов, что всегда сказывается на точности и дальности стрельбы. «Господа, осталось две минуты», — громко произнес один из секундантов саркогласа который то и дело поглядывал на часы. Ну все, сейчас начнется. Если бы я хоть немного верил в существование Пятиликова, настало бы самое время ему помолиться.